Глава 10. Торговый город, рабочая обувь, теплый товар, спаские ворота. Городом, на языке москвичей, называлась та часть Москвы, которая заключала в себе торговые ряды и прилегающие к ним улицы — Ильинку, Варварку, Никольскую и Москворецкую. Между прочим, на Москворецкой улице находился Ямской приказ. Это очень старое здание, расположенное в середине Москворецкой улицы по правой стороне ее. если идти от собора Василия Блаженного к Москворецкому мосту. Ямской приказ был заселён кемряками-сапожниками, кустарями-одиночками или работавшими по два, по три вместе. В одном помещении находилось несколько хозяйчиков-кустарей. Когда в Ямской приказ являлся покупатель, На него со всех сторон набрасывались продавцы и тянули покупателя всякие к себе, расхваливая свой товар. Когда же из ремесленной или городской управы являлся чиновник для проверки промысловых свидетельств, то он никак не мог отыскать хозяев. Вообще, при проверке промысловых свидетельств у всех мастеровых ремесленников происходили любопытные сцены. Как только в какой-нибудь дом, заселенный ремесленниками, Появлялся чиновник для проверки числа наемных рабочих у того или другого хозяина, во всем доме начиналась тревога. Хозяева, чтобы уменьшить число рабочих, начинали их всячески прятать. Фортные залезали под катки, сапожники выбегали в сене и прятались по чуланам, залезали на чердаки, на крыши. Когда чиновник уходил, все успокаивалось, и мастера принимались за работу. Обувь в Ямском приказе вырабатывалась самая дешёвая. Судя по ценам, качество ее было невысоко. Бывало так, купит покупатель сапоги, наденет их, пойдет домой, и, не доходя до дому, у него отваливались подметки. Все же этот дешевый товар находил в Москве много покупателей. Как теперь многие производства снабжают своих рабочих спецодеждой, Так и прежде многие хозяева держали рабочих с условием выдавать им обувь. Вот эту обувь и покупали в немском приказе. Так как дешевле, нигде нельзя было достать. Дешевым теплым товаром производилась торговля еще около кремлевской стены. Вниз от Спасских ворот к Москве реке стоял ряд палаток с чулками, варежками, шарфами, уфайками ручной вязки. Торговки этим товаром тут же и изготовляли его, сидя за вязанием у своих палаток. Некоторые торговки продавали свой товар с рук и ходили обвешанные чулками, шарфами, платками. Между прочим, следует отметить один обычай, существовавший до последнего времени. Это обнажать голову, проходя спасские ворота. Этот обычай касался только одних спасских ворот, другие же ворота ходили в Кремль с покрытыми головами. Объяснялся этот обычай разными легендами. Одна из них говорит о том, что при избрании на царство царя Михаила Романова, когда он с боярами выходил на Красную площадь через Пасские ворота, держа в руках свечу, то эта свеча в воротах сама собой зажглась. Как эта легенда связалась с обычаем обнажать головы, мало понятно.